Альза Джуэлл. «Ночь, когда она исчезла». Книга посвящается моему отцу. Арахнофобия. Арахнофобия. Одно из тех слов, что звучат так же мерзко, как и то, что они означают. «Жёсткая рах» во втором слоге. Оно как будто наглядно рисует жуткие изгибы мохнатых паучьих лап. «Мягкая фо», как противная волна тошноты, «Мягкая фо», Пробегающая в желудке при внезапном движении по стене или полу. Громкое «но» — в самой середине слова звук вашего мозга, кричащего от омерзения. Талула страдает арахнофобией. Талула в темноте. Часть первая. Глава первая. Июнь 2017 года. Ребёнок начинает хныкать. Хнык. Ким всё так же неподвижно сидит в кресле, и задерживает дыхание. У неё ушёл почти весь вечер на то, чтобы уложить малыша спать. Сегодня пятница, знойный вечер середины лета, и обычно в это время она бы зависала где-нибудь с друзьями. 11 часов. Она сидела бы в пабе с последней кружкой пива перед тем, как пойти домой. Но сегодня она в спортивных штанах-джоггерах и футболке. Тёмные волосы собраны в пучок, Контактные линзы сняты, на носу очки, а на кофейном столике стакан тёплого вина, который она налила себе раньше, но так и не успела выпить. Она пультом уменьшает на телевизоре громкость и снова прислушивается. Да, это они. Самые ранние признаки плача. Этокое сухое, зловещее кряхтение. Кем никогда особо не любила младенцев. Нет, ей нравились её собственные дети. Но их ранние годы стали слишком жестоким испытанием для её нервов. С той самой первой ночи, когда оба её ребёнка, не пробуждаясь, спали до утра, Ким очень высоко, возможно, чересчур высоко, ценила непрерывный сон. Обоих своих детей она родила молодой, и у неё было достаточно времени и места в сердце для ещё одного или двух. Но перспектива бессонных ночей поставила на них жирный крест. Все эти годы она всячески оберегала свой сон: с помощью масок для глаз, берушей, спреев для подушек и огромных ванн с мелатонином, которые подруга привозила для неё из Штатов. А потом, чуть более года назад, её дочь-подросток Талула родила ребёнка. И вот теперь, в свои 39 лет, Ким уже бабушка, и в её доме вновь появился плачущий ребёнок. Появился слишком скоро. Через чур скоро после того, как её собственные дети перестали плакать по ночам, и хотя это произошло лет за 10 до того, как она была бы к этому готова, рождение внука стало благословением, ежедневным благословением. Его зовут Ной, и у него тёмные волосики, как и у самой Ким, как и у обоих её детей. Ким всегда нравились только дети с тёмными волосами. Светловолосые младенцы её пугают. Цвет его глаз в зависимости от освещения колеблется между ореховым и янтарным. У него крепкие ножки и крепкие ручки с пухлыми валиками жирка на запястьях. Он улыбчив и смешлив, и он радостно развлекает себя сам, иногда целых полчаса подряд. Когда Талула уезжает в колледж, Ким присматривает за ним и порой впадает в панику, внезапно осознав, что в течение нескольких минут не слышит от него ни звука. Когда набросается к его стульчику, качелькам или к углу дивана, чтобы проверить, жив ли он, и обычно находит его в глубокой задумчивости, пока он переворачивает страницы материрчтой книжки. Ной замечательный ребёнок. Но он не любит спать, и Ким это слегка раздражает. В настоящее время Талула и Ной живут здесь, у Ким вместе с отцом Ноя Заком. Ной спит между ними на двуспальной кровати Талулы. А Ким надевает беруши и воспроизводит на своём смартфоне какой-нибудь белый шум и обычно избавляет себя от ночной какофонии бессонницы Ноя. Но сегодня Зак пригласил Талулу на то, что он назвал свиданием, что, согласитесь, звучит довольно старомодно для пары 19-летних подростков. Они пошли в тот самый паб, в котором она сама сидела бы сегодня вечером. Когда они уходили, Ким сунула Заку двадцатифунтовую купюру и велела им от души повеселиться. С тех пор, как родился Ной, это первый раз, когда они ушли из дома вместе как пара. Они расстались, когда Талула была беременна, и вновь сошлись около полугода назад, когда Зак пообещал стать лучшим отцом на свете. И до сих пор он держит своё слово. Теперь Ной плачет по-настоящему. Кенс вздыхает и встаёт. При этом её телефон гудит. Пришло текстовое сообщение. Она нажимает на экран и читает: "Мам, тут народ из колледжа, они пригласили нас к себе. Всего на часик или около того. Ты не против?" Улыбающийся смайлик. Затем, пока она печатает ответ, сразу же следует новое сообщение: "Как там Ной?" "Ной в порядке", набирает она. Золотая, не ребёнок. Иди и повеселись. Можешь не торопиться, люблю тебя. Им идёт наверх к кроватке Ноя. И становится тяжело на сердце при мысли о том, что ей ещё час качать его, успокаивать, вздыхать и шептать в темноте, пока луна висит там, в тёплом летнем небе, на котором всё ещё заметны бледные пятна дневного света, пока дом скрипит пустотой, а другие люди сидят в папах Но когда она подходит к внуку, лунный свет ловит изгибы его щеки, и она видит, как его глаза вспыхивают при виде её. Она слышит, как у него перехватывает дыхание от того, что кто-то подошёл к нему, и видит, как он тянет к ней ручки. Она берёт его на руки, прижимает к груди и воркует: "Что не так, маленький? Что не так?" Её сердце внезапно расширяется и вновь сжимается от осознания того, что этот мальчик часть неё, и что он её любит, что он не ищет свою мать, а доволен тем, что бабушка подошла к нему в темноте ночи, чтобы его успокоить. Она несёт тноё в гостиную и усаживает к себе на колени. Она даёт ему поиграть с пультом. Малыш обожает нажимать кнопки, но Ким видит, что он слишком устал и хочет спать. Она чувствует на себе его тяжесть и понимает, что должна положить его обратно в кроватку. Обеспечить ему крепкий сон, хорошие привычки и всё такое прочее, но теперь она тоже устала. Её веки отяжелели, стали свинцовыми. Она просто натягивает покрывало с дивана себе на колени, поправляет подушку за головой, и они с ноем тихо погружаются в мирный сон. Через несколько часов Ким внезапно просыпается. Короткая летняя ночь почти закончилась, и небо за окном гостиной переливается первыми лучами жаркого утреннего солнца. Она выпрямляет затекшую шею, и все мышцы тотчас как будто кричат на неё, но и всё ещё крепко спит. И она осторожно сдвигает его, чтобы дотянуться до телефона. Сейчас 4:20 утра. Им чувствует лёгкий приступ раздражения. Она знает, что разрешила Талуле не торопиться домой, но это безумие. Она набирает номер Талулы. Звонок тотчас идёт на голосовую почту, поэтому она набирает номер Зака. И вновь звонок переадресован на голосовую почту. Что если, думает она, что если они пришли ночью и, увидев Ноя спящим на ней, решили её не будить, а устроиться в постель вдвоём? Она представляет, как они смотрят на неё из-за двери в гостиную, как снимают обувь, как поднимаются на цыпочках по лестнице и обнимаясь и обмениваясь гревными пьяными поцелуями, прыгают в пустую кровать. Прижимая Ноя к себе, Ким медленно и осторожно встаёт с дивана. Она поднимается по лестнице и идёт к двери комнаты Талула. "Я распахнут от Настиш. Какой она оставила её в 11:00 вечера на каноне, когда пришла забрать Ноя". Она осторожно опускает малыша в кроватку, и он каким-то чудом не шевелится. Затем она садится на край кровати Талулы и снова звонит дочери. И вновь звонок отправляется прямо на голосовую почту. Она звонит Заку. То же самое. Она продолжает эту игру в пинг-понг еще час. Солнце уже полностью встало. Сейчас утро, но звонить кому-то еще рано. И Ким делает себе кофе и отрезает кусок фермерского хлеба, который всегда покупает для Талулы на выходные. Она ест хлеб с маслом и медом, купленным у пчеловода. Она ест хлеб с маслом и медом, купленным у пчеловода. который продаёт его из своей парадной двери и ждёт ждёт начала дня